Глава 30. Тигра лютая. Тигра лютая. Прокушенный палец, и висящая на нем кошка подтверждают мои слова. Точнее, не слова, а вопль, ибо больно. «Как тебе не стыдно! Надо лечиться!» «Угу! Сейчас она меня прямо услышит, а главное, послушает». А впереди еще семь дней по пять уколов в день. Ну ладно, ладно. Сегодня уже осталось всего четыре укола. Норочка, ласточка, солнышко, радость моя, свинка ты моя, худощавая. Норка самая маленькая, тоненькая, легонькая, элегантная наша кошечка. Вес птичий. Характер На десяток вышеупомянутых тигров хватит. Видимо, она им вес компенсирует. Покушение на целостность своей шкурки она приняла настолько в штыки, что я судорожно вспоминаю методы фиксации кошек при уколах. Только вот колоть надо два раза в день и по-разному. В холку, подкожно и в бедро, внутримышечно. Как тут зафиксируешь? Особенно если учесть, что объект фиксации весьма и весьма против. Первый раз уколы кошки, которая досиделась на открытом окне до серьезного бронхита, мы делали необдуманно. Просто в голову не приходило, что вот это самое мелкое животное способно на такое. В конце концов, мы ее с рождения знаем. Она дочка нашей дачной полудикой кошки, последняя. Потом мы сумели дачных дикарок отловить и простерилизовать. Норочка, в отличие от своей матушки, которую на руки можно взять пару раз в год и то, если очень повезет, ласковая, ручная, общительная. И тем более неожиданным был контраст между милым и милым мягоньким, невесомым комочком на руках и вопящим, когтистым и зубастым, абсолютно диким зверем, оказавшимся в непосредственной близости от моего организма после первого же укола. Когда я сумела разъединить ее зубы и свой палец, оказать себе любимой первую помощь и осмотреться, норка обнаружилась на самом высоком шкафу. Прижав уши и подняв дыбом густую короткую шерсть, Она являла собой зрелище кошачьей версии «Врагу не сдается наш гордый варяг». А на столе дожидаются еще четыре шприца. «Как я ее со шкафа добывала?» – это отдельное повествование. Но когда она спланировала оттуда, то применила обычную тактику растворения котиков в пространстве. Это когда точно знаешь, что кошка здесь есть, но найти не можешь. Искала вся семья. Нашла я, к счастью. К счастью, потому что нашла на ощупь в глубоком домике. Она спряталась за своего друга, кота Винника, и изобразила из себя камбула кошачьего племени, распластавшись по задней стенке домика. Как только Норка поняла, что я ее нашла, она решила дорого продать свою жизнь молодую и впилась в то, что ее нашло, то есть в руку. «Да что ж за ежкин кот!» – взвыла я, выволакивая руку с кошкой. Причем это не я ее держала, а она меня. «Сейчас в ванную мокну. Угроза подействовала, руку выплюнули. Когти убрали и попытались снова смыться. «Фигушки! У нас еще четыре шприца!» «Ну ладно, два укола на вечер, но два надо сейчас, срочно!» Пришлось загнать норку в ванную и двери запереть, а самой пойти на поиски чего-то защитного для рук. Я вспоминала, какие у нас в доме есть перчатки, чтобы кошка их не прокусила. Но все имеющиеся в наличии перчатки норочки были даже не на один зуб, а на один чих. Пришлось взять варежки, прихватки для горячего. У нас они были отличные, толстенные, ватные, простеганные. Я не напрасно говорю в них в прошедшем времени. Они пали в борьбе с маленькой кисонькой. Норка впивалась в толстый ватный слой, рычала, вопила, выдирала из них клочки. Собаки нервно прятались под стол. А после того, как я руки разжимала и выпускала эту зверюгу, шарахались от миниатюрной красавицы, словно это не кошечка, а целый крокодил. Через три дня уколов. Защитные средства имели весьма печальный вид, а норка кое-где уже добиралась до рук. Особенно ее привлекало запястье. Она хмуро оглядывала имеющийся в ее распоряжении кусок ткани с веселеньким рисуночком из птичек, и впивалась утробно рыча и воя. Такими темпами на пятый день она опять до меня доберется, жаловалась я на судьбу. А что делать? Лечить надо? И вот долгожданный последний день. Норки гораздо лучше во всех отношениях. И по здоровью, и по общему тонусу, и по общей прогрызательной способности. Она, воспользовавшись тем, что я чуть расслабилась, выворачивается из рук, располосовывает правую варежку окончательно и бесповоротно, забивается в угол и выставляет все когти, зубы и характер и изображает из себя настолько грозную животину, Что у меня прямо руки опускаются. И что делаем? Семья любознательно столпилась вокруг и уточняет, что именно я буду делать. Ну правильно, а кто же еще-то? Правая варежка в хлам, вторая не намного лучше, кошка в приступе ярости. Последний бой он трудный самый. Честное слово, разнимать собак в чистом поле было проще. Как же я ее уговаривала! Песни пела, чуть не хоровод вокруг ходила. По-моему, она просто устала от меня. Вздохнула и позволила сделать последний укол. Правда так смотрела. У-у-у, мне аж стыдно было. Замучила кошечку. Явственно читалась в укоризненном взгляде. Никакой совести нет. И не тряси окровавленными конечностями перед моими глазами. Скажи спасибо, что вообще тебя не слопало. Так вот, действительно спасибо. Не зажрали, а ведь могли. Тигры – это не окраска, а состояние души. А у нашей норочки ее души в грозном состоянии хватит на всю уссурийскую тайгу с тиграми и прочим зверьем.